Скоро владыки Ахейн достигнули собранных стражей. И не в дремоте они предводителей стражи застали. Бодро молодые ахейцы с оружием в дланях сидели, словно как псы у овчарни. Овец стерегут беспокойно, сильного зверя зачуяв, который из гор голодал и лесом идет. Поднимается шумное противозверя псов и людей, стерегущих тревога. Их сон пропадает. Так пропадал на очах усладительный сон у Ахейн, стан охраняющий в грозную ночь. Непрестанно на поле взоры вперяли они, чтобы узнать, не идут ли трояне. С радостью старец у зрелых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 С ними герой Мерион и Несторов сын знаменитый следовал. Сами цари пригласили и их для совета. Вместе они, перешедшие ров пред стеною изрытой, сели на чистой поляне на месте свободном от трупов в Сечи убитых, отколь возвратился крушительный гектор, рать, истреблявший Данаев, доколе их ночь не покрыла.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 Сколько ни есть над судами ахейских начальников храбрых, каждый из них наградит, возвратившегося черной овцою сагнцем сосущим, награда с которой ничто не сравнится, будет всегда он участник и празднеств и дружеских пиршеств.